Эпилог. Холодно, узко, темно, пахнет сыростью. Пытаюсь упереться в доски передо мной, но вместо этого пробиваю их насквозь. Через дыры сыпется земля. Пинаю, окончательно разламывая коленями крышку гроба, отчаянно копаю. Земля забивается под ногти, сыпется в лицо, забивает уши. Прикрываю глаза и ускоряюсь, пока не чувствую, что рука вылезла на поверхность. Вторая рука, голова. Выбираюсь и стряхиваю с себя комки грязи. Ночное небо усыпано звездами. По периметру кладбища горят фонари. Улавливаю звук шагов. В паре сотен метров кто-то неспешно идет. На дереве справа, под пышной кроной из листьев, замечаю спящего ворона. Чувствую запах краски, которой позавчера покрасили ворота. От меня не скроется ничто. Калиб показал мне, что после смерти есть жизнь, другая, не похожая на нашу, но она есть. Надеюсь, есть и ад, потому что именно туда попадет мой отец, когда я до него доберусь.